Глава девятнадцатая. Как они тут оказались, двое дроздовых, пыхтящие гневом и желанием почесать кулаки младшей и источающие свирепо спокойствие старшей. Такие похожие и такие разные одновременно. Эта мысль успевает только на секунду появиться в голове, как ее сменяет другая. Боже, как они вовремя тут оказались! Я им очень рада. Только улыбнуться совсем не получается. Рома. Теперь уже настала моя очередь начать хлюпать носом. Морщусь, как ребенок, собирающийся выдать новую порцию крика и слез. Плотно сжимаю губы. Не хочу еще больше пугать Зою. Знакомых встретил Оленок. «Давай, обними меня, перестань быть такой строптивой козой». Я слабо трепыхаюсь в цепких клешнях обезумевшего Жорика и безмолвно прошу о помощи. Какой стыд, меня лапают на глазах у парня моей мечты. Он же не думает, что мне это нравится. Он же видел нас вместе в лофте, вдруг подумает, чего. Что я специально, назло ему, сюда приехала. Страшно становится. Подержи принцессу. Говорит Дроздов, не спуская с нашей сцепленной парочки внимательного взгляда. Да он просто в бешенстве. Челюсти сжаты, на виске вздулась вена, а глаза мечут молнии. Никогда его таким не видела. И меня неожиданно такой его образ очень привлекает. Агрессивный самец совсем не джентльмен. Рома передает Зою своему опешившему брату. Лекс, скорее всего, детей видел только в кино, потому что держит ее странно, на вытянутых руках. Дочь изучает его в ответ, и ее лицо опять кривится. Младший Дроздов ей совсем не нравится, не вызывает доверия. может все всё-таки лучше я втащу?» — неуверенно бубнит Лекс. «У меня опыта больше». «Нет, к матери идите, мы следом». «Понял, принял. мало это как. Давай только вот без этого». Причитает младший Дроздов и, развернувшись, стремительно идет в сторону небольшого дачного домика, окруженного невысоким забором. «Мам, помоги!» Убедившись, что Зоя в безопасности и этот обдолбанный псих ей ничего не сделает, начинаю вырываться активнее. Впиваюсь ногтями в руку потапываю и с силой давлю. Только больше ничего сделать не успеваю. Справа от меня в движении приходит Рома. Рывком подлетает к нам и выдергивает меня из ослабевшей хватки Жорика. Тот мешком падает на землю, приземляясь задницей на гравий, держась за лицо ладонями. По его подбородку стекает тонкая струйка крови. «Сука, ты мне нос сломал! Иди сюда!» — причитает Потапов, визжа как девчонка. Пытается подняться, но ничего не выходит, и он начинает кататься по земле, зовя мамочку. «Боже, что за тип!» «Сиди!» — рявкает на него Дроздов и поворачивается ко мне. Его глаза, мечущие молнии, ощупывают меня от макушки до пят. Втягиваю голову в плечи и инстинктивно отступаю. «Рома!» «Цела!» «Да!» — произношу, стуча зубами. «В порядке!» Только сейчас понимаю, насколько сильно испугалась. За себя и Зою. Бросаю брезгливый взгляд на валяющегося и поскуливающего Потапова, И меня передергивает от отвращения. Эта часть дачного поселка не слишком обжита. Много заросших и неухоженных домов, видимо, пустующих. Чуть дальше поле с козами, как раз туда мы шли. Он мог сделать с нами все, что угодно. Дергаюсь и подпрыгиваю на месте, когда на мои плечи опускаются чужие руки. Рома растирает некрасивые красные пятна, оставленные Жориком, и прижимает меня к себе. Тш, это я, все хорошо. Сипит мне в макушку, обнимая и покачивая из стороны в сторону. Успокаивает себя и меня. И несмотря на всю ситуацию, вдруг приходит осознание. Я в безопасности. Рядом с ним я дома. Я люблю его. Вот так просто. Зоя. С моей матерью. Я уже слышу, как она смеется. Пойдем к ним. Ладно. Но мы оба не двигаемся. Застыли рядом. Рома гладит мою спину и несколько раз целует волосы, ласково и нежно. Мое сердце стучит в припадке, готовой проломить грудную клетку. Стою какое-то время, опустив руки вдоль тела, а потом словно отмираю. Обнимая Драздова в ответ, кладу голову ему на грудь, слушая мерные удары чужого сердца, и выдыхаю. Слезы не переставая, катятся по щекам, не могу их контролировать. Просто пытаюсь подавить всхлипы, чтобы Рома не подумал, будто я какая-то истеричка и плакса. Ты... вы... как вы тут? Нормально сформулировать мысль не получается. Дачу купили. Вот, обживаем. Мать давно хотела. А, понятно. А вы? Тоже дача? Что этот тип рядом с тобой забыл? Он меня ревнует? Мой агрессивный джентльмен. Губы трогает легкая улыбка. Приподняв голову, смотрю на серьезного Рому снизу вверх. В гости приехали. Мы не одни, с родителями. Надо их оттуда забрать. Боже, как объяснить-то все тетя Галя. Предоставь это мне. Одна ты туда не пойдешь. Эй, поднимайся давай. Мы быстро заглядываем на участок дроздовых. Убедившись, что Зоя в порядке уже успела сделать из лекса скаковую лошадку, выдвигаемся к дому Потаповых. Жора идет впереди, скуляя и шмыгая носом. Весь его позерский льняной костюм. В таких олигархи обычно катаются на яхтах. Испачкан в грязи и пыли. Его нос создает странные булькающие звуки, а рот извергает на наши головы проклятия. Которые, впрочем, быстро прекращаются, когда Рома отвешивает ему ощутимый подзатыльник. Мой герой крепко обнимает меня за плечи, не отпуская ни на секунду. А я жмусь к нему. Благодарная и влюбленная. Даже образ Филатова сейчас померк и почти исчез из моих мыслей. Просто я чувствую, ему не все равно на меня. Он тоже переживал. Его буквально трясло от злости, когда он увидел, как Потапов трогает меня. Больше у Дроздова не получится быть безразличным, я в этом уверена. «Господи, боже, Жорочка, что стряслось?» всплескивает руками Галина, завидев своего сыночка. Тут же бросается к нему, отнимая руки от лица. «Кто тебя так? Мы сейчас полицию вызовем!» — грохочет отец Потапова. «У нас связи!» Протискиваюсь мимо друзей семьи и оглядываюсь. Родителей нигде не видно. Наверное, в дом зашли. А то папа сейчас бы выступил, быстро расставив все на свои места. Жора молчит, надсадно дышая, через плечо бросает на Дроздова опасливые взгляды. Рома расположился на садовых качелях, где еще недавно сидели мы с Зоей, и непринужденно раскачивается. Споткнулся, буркает Джора. Правильный ответ, кивает Дроздов и бросает мне. Собирая вещи. А вы, собственно, кто, молодой человек? Воинственно интересуется Галина, уперев кулаки в бока и загораживая собой сына. А это мой будущий зять, горделиво произносит папа, появляясь на крыльце. Роман. Все верно, говорит Рома и лукаво улыбнувшись подмигивает мне. В воздухе повисает неуютное молчание. Я переступаю с ноги на ногу. Дроздов продолжает непринужденно раскачиваться, как хозяин положения. Жорик скулит. «Папа. Папа у меня полковник на пенсии, поэтому от него не ускользают красные отметины на моих руках и подправленная смазливая физиономия Жорика». Он хмурится и, обернувшись к своему будущему зятю и моему фиктивному мужу, спрашивает без обиняков. «Этот хмырь же украшенный, кивает в сторону Потапова. «Обидел нашу девочку?» «Сан, Саныч», — охает мама, прижимая руки к груди и нервно смеется. «Лена, Жора, да они друг друга с песочниц знают, какие обиды. Недопоняли друг друга, скорее всего». «Недопоняли», — гундит пострадавший. «Я в это не верю. Мой мальчик здесь жертва. Это ваш зять на него напал» визжит мать-наседка Потапова. «Галочка, возьми себя в руки». И вот тут начинается. У Галины уже лицо покраснело и пошло белыми пятнами. Как же так? Кто-то наподдавал её дететку? Ссориться с подругой маме явно не хочется, а атмосфера уже накалилась до предела. Все друг на друга смотрят агрессивно и с недоверием. Еще недавно гостеприимные хозяева готовы указать нам на дверь. «Да мы и не задержимся. Я уж точно». Жора споткнулся, он сам это подтвердил. Пожимая плечами, произносит дроздов и оборачивается ко мне, застывший с Зоиным купальником в руках. «Тебе помощь нужна?» «Нет». Мотаю головой и взбегаю на крыльцо, хватаю свои разбросанные по дому вещи. Когда куда-то едешь с ребенком, их всегда в три раза больше, чем нужно. Поэтому, скорее всего, я обязательно что-то дозабуду. Сборы проходят под звуки ругани со стороны старых друзей. Потаповы защищают своего сыночка с таким рвением, что любая мать левица позавидовала бы. Лучше б в травму его отвезли, чем столько времени терять на выяснение отношений. Спустя 20 минут под мат-перемат и проклятия, мы покидаем усадьбу Потаповых с четким ощущением, что больше никогда туда не вернемся. Папы и Рома идут чуть впереди, в полголоса что-то обсуждая, а мама рядом со мной. Все еще негодуя по поводу, Как так Жорик мог слететь с катушек? Он ведь всегда был таким хорошим мальчиком, правильным. Видимо, потом что-то пошло не так. Мам, хватит уже, не хочу больше об этом. Обрывая очередную ее тираду. Вы сейчас познакомитесь с мамой Рома. Она не в курсе, что у нас не по-настоящему. Не проболтайтесь, ладно? Роман не хочет ее расстраивать. А у вас что, до сих пор не по-настоящему? Я не знаю ответ на этот вопрос. Свои чувства к Дроздову я осознала в полной мере полчаса назад. Это не просто влюблённость, это намного больше — любовь. Я уже однажды думала, что влюблена, но то, что творится в моей душе и с моим телом сейчас — это нечто иное, более зрелое, осмысленное, кружащее голову, настоящее чувство. Когда Рома смотрит на меня или касается, внутри всё сжимается в тугой комок а потом расцветает невероятными бутонами. Я ловлю каждое его движение. Слушаю голос и смех, и будто наполняюсь до самых краев. Готова припираться и спорить с ним до скончания веков. Мне кажется, такой человек, как Дроздов, никогда не сможет надоесть. С ним уютно, по-родному как-то. Когда он рядом, я чувствую себя целой. Словно он моя вторая половина. А что чувствует он, мне остается только догадываться. Вдруг Рома и половина из этого не ощущает. Может, ему нужен только секс? Он здоровый парень, не обремененный отношениями ни с кем, кроме одной сумасшедшей, заставившей его на себе жениться. Вдруг он просто решил провести время с пользой и удовольствием. Симпатичный такой этот роман. Бросает как бы между делом мама, рассматривая впереди идущих мужчин. «Мам!» — тяну. «А что?» «Симпатичный, и видно, что хорошо к тебе относится. Как ты это поняла? Потому как он Журику фейс подправил?» Мама лишь отмахивается. Тем более ресторан на свадьбу уже забронировали. Лена, женщина, часто сама кует свое счастье. Направляет и подталкивает мужчину к действиям. «Я не буду вешаться ему на шею», — говорю упрямо. «Просто не проморгай свое счастье, милая. Вдруг это именно оно?» На дачном участке Дроздовых пахнет свежевыкошенной травой, жареным мясом и домашним уютом. Совсем не облагороженный кусок земли и небольшой прошлого века деревянный домик. Марина Николаевна, мама Ромы, встречает нас как самых дорогих и родных людей, начиная хлопотать. Ее волосы убраны под цветастый платок, а на ногах — зеленые резиновые сапоги. Видно, что очень волнуется и совсем никого не ждала. «Здравствуйте, первые гости на нашей дачке. У нас еще ничего не устроено, присаживайтесь здесь», — говорит Марина Николаевна и показывает на несколько раскладных походных стульев. На всех мест не хватит, их же всего трое, а тут еще я с родителями и маленькой Зоей, которая, впрочем, удобно устроилась на коленях у Лекса и с любопытством крутит головой по сторонам, даже не думая слезать. «Мне становится неудобно». Мы помешали и вторглись в обычный семейный вечер чужой семьи. Испортили и подкорректировали их планы своим присутствием. Переступая с ноги на ногу, поправляю на плече сумку с вещами. Кажется, только меня одну смущает наше вторжение. Папа уже освоился и устремился к мангалу. Мама, скинув шляпу и повязав поверх своего платья фартук, взяла в руки нож, собираясь быстро порезать салат. Марина Николаевна бегает между ними и просит ничего не делать, а просто отдыхать. Зоя хохочет, Лекс улыбается. А я пребываю в ступоре. Ровно до тех самых пор, пока рядом не оказывается дроздов. Заглянув в мои глаза с немым вопросом, мягко привлекает к себе. Обнимает и успокаивает. В который раз за вечер. Дарит свое тепло, которое обволакивает мое тело, как кокон. «Это просто безумие. Мне так стыдно, что мы вас стесняем». «Прекрати нести чушь. Все счастливы. Даже Лекс не знал, что из него может выйти годная нянька», — хмыкает Рома. Мы заигрались, Дроздов. «Нет никакой игры Канарейкина. Только ты одна этого не видишь». Откинув голову на его плечо с замирающим сердцем, смотрю на суетящихся по двору людей. «Когда мы расстанемся, будет больно уже не только мне». «Как ты не понимаешь». «Втягивать в наши отношения семьи было плохой идеей. Если мои в курсе, то как потом объяснять твоей маме, что я уеду сразу после свадьбы?» Канарейкина шепчет на ухо, растягивая окончание. «Ты слишком много думаешь. Живи моментом». Это как на фотографии. В одном кадре может быть все прекрасно, и счастливая невеста улыбается жениху. А в следующем она рыдает потому что кто-то пролил вино на ее единственное белоснежное платье. Но, по сути, это даже не трагедия, а такая ерунда, но в том моменте для нее самое важное. У нас тоже есть этот момент, не менее важный, сегодня, сейчас. И мы рядом. Ты мне ничего не обещаешь. Тихо говорю в ответ, цепляя за его сильные, обнимающие меня руки. Он вдыхает запах моих волос и касается их губами, у всех на виду. Все будет, как ты захочешь, Лена. Помни про момент. Знаешь, что я хочу сделать сейчас? Для того, чтобы он стал еще лучше. Что? Поцеловать тебя. Дроздов. Шик и осуждающе, хотя хочу этого не меньше. Не при родителях же. Хочу его поцеловать с того самого момента, как увидела сегодня. Трогать хочу, по-взрослому. И чтоб нам никто не мешал». На участке в десять соток, переполненном людьми, сделать это нереально. Я знаю одно укромное место — в сарае за домом. Какая романтика. Отличный будет момент. Идем. Толкнув своими бедрами в нужном направлении, Рома указывает нам путь. Я стараюсь жить, как говорит он, наслаждаться моментом и каждой секундой рядом. Но когда мы прячемся за заросшим, покосившимся сараем и впиваемся в губы друг друга, Вкус у наших поцелуев солёный, с привкусом моего отчаяния.